Глава 9. Дикь скрехтением поёрзал на скрипучей тахте. Снова разнылась пульлевая рана в бедре, встревоженная долгой ходьбой. Да ещё для полного счастья в новь начала противно ныть ещё не восстановившаяся до конца кисть левой руки. Да и его ложе не то чтобы было супер удобным, оно явно застало при жизни самого великого вождя мирового пролетариата. Уж больно вид его был плачевен. Одинокий дачный домик, затерявшийся в густых зарослях и давший ему приют этой ночью, до того как угодил в Стикс, принадлежал похожим рачительным пенсионерам. Слишком много тут скопилось вещей с совковым прошлым. Впрочем, ему было не до изысков. День выдался не из лёгких, укаталисивку крутые горки. После расставания с группой круга Он ещё несколько часов пробирался на северо-восток по диким кластерам и обветшавшим стабам, старательно обходя стандартные городские кластеры. Несколько раз ему пришлось разбираться с заблудившимися бегунами, которых он кончал с помощью холодного инструмента, доставшегося ему в наследство от разбившего голову о стенку бобика покойного рейдера. Клюф оказался на удивление полезной в хозяйстве вещью. С нынешней скоростью и реакцией кваза разбираться со слаборазвитыми заражёнными этим смертоубийственным девайсом стало легче лёгкого. Благодаря этой физкультуре он ещё немного разжился с паранами. А под вечер, уже пребывая в поисках пристанища на ночь, дикарь наткнулся на беспечного топтуна. Мутант на повороте дороги подкараулил водителя трёхколёсного мотоцикла. Ни о чём не подозревавший свежак, выехавший за пределы своего только что перезагрузившегося кластера, не сумел вовремя среагировать на кинувшегося на него развитого заражённого. Таптун смахнул его с сиденья драндулета одним движением когтистой лапы и тут же принялся жадно рвать ещё живого бедолагу, отрывая от него куски плоти. Дикарь услышал дикие вопли пожираемого живьём человека. И взвывший на высоких оборотах движок мотоцикла, который, потеряв водителя, съехал в квет и некоторое время ревел запрокинутым движком. Осторожно подкравшись за зарослями к трассе, он застал людоеда в расплох, полностью поглощённого процессом насыщения. Решив, что упускать такой шанс крайне глупо, квас прислонился в её голила к толстому сосновому стволу. Навёл перекрестие коллиматора на затылочный нарост мутанта с светлым пятном, выделяющимся на фоне его колунообразной, обросшей крепкой костью головы. Дистанция метров 150. Сегодня он весьма успешно стрелял и на большее расстояние. Задержал дыхание, выгадывая момент, когда гуляющая вверх и вниз голова урода замрёт на секунду, автоматически про себя отметив что на такой дистанции зелёная точка LCU прилично косит влево и вниз. Выбрал холостой ход крючка и плавно дожал спуск. Хлопнул одиночный выстрел, ударив по ушам, в очередной раз заставив задуматься декоря о скорейшем приобретении активных стрелковых наушников. Как всегда, в такие моменты в голову лезет всякая ерунда. уля в цельнометаллической оболочке с стальным закалённым сердечником внутри, с паролочесночной головку с пороловым мешком каннибала. После чего вошла в макушку черепа, проделала в нём сквозную дыру и улетела дальше, оставив за собой инверсионный след из мозгов мутанта. Страхолюдный ублюдок, практически точная копия которого в первый день пребывания дикаря в улье Едва не заставило его померять от страха, сейчас мешком свалился на труп своей жертвы, безвольно разбросав мощные конечности по полотну дороги. На звук выстрела немедленно отреагировал затаившийся в придорожных кустах матёрый спейдер, которому до латырейщика остался буквально шаг. Он подскочил к трупу своего лидера, по крайней мере, Дикар решил, что тот был его ведущим. И возбужденно урча закрутил башкой, в попытках понять, откуда к топтуну прилетела невидимая глазу смерть. Немудруствуя лукаво, дикарь снова навел маркер на грудь зараженного и сделал еще один выстрел. Пуля с силой ударила спидера в ребро, швырнула его на землю. Дикарь убрал оружие и трусцой приблизился к поверженным мутантам. Тяжело раненный спидер, всё ещё пребывавший в глубоком нокдауне, получил клёвом по голове и упокоился окончательно. Не теряя времени понапрасну, дикарь выпотрошил их споровые мешки и спешно покинул горячее место, куда вполне мог нагрянуть кто-нибудь ещё, привлечённый звуком выстрелов. Местное светило уже склонилось к линии горизонта, когда порядком измотанный и всерьёз оголодавший квас, который с растущим раздражением пробирался по дикому кластеру заросшему густым лиственным перелеском, наконец наткнулся на этот одинокий дачный домик и ввалился в обветшалое строение. Ужинать пришлось в сухамятку, запивая холодные полуфабрикаты. чуть сладкой питьевой водой из рейдерской бутылки. Пока уминал вечерний рацион, попутно ждал, когда в стопке в разведенной из пакетика лимонной кислоте, найденной тут же, растворится одна из двух обнаруженных в споровом мешке топтуна горошин. Шлифанов не больно-то вкусный, но зато калорийный ужин гороховой настойкой и глотком живца, умаявшийся и раздобревший дикарь, Рухнул на продавленный диван, заскрепевший ржавыми пружинами под немалым весом, и почти моментально вырубился. Разве что перед этим накинул крепкий стальной крючок на входную дверь, привязал в дверном проеме на уровне ног бечевку, дабы хоть маломальски обезопасить себя от внезапного ночного вторжения, да положил заряженный и взведенный АПС на пол рядом со своим ложем. Крепкий сон, никакая гадина потревожить не посмела. Поэтому посвежеевший и выспавшийся Квас ополоснул морду лица из умывальника на улице, вновь перекусил спартанской едой, собрался и взял направление на северо-восток. Он пока не определился, как именно будет искать безбашенную парочку, залетевшую в самую изнанку территории полосатых Решив с этим разобраться, когда примерно выйдет в квадрат, где по его соображениям сейчас должны оттираться нимфа с разведчиком. Там ему придётся брать языка, чтобы выяснить, что об этом известно чертям и их хозяевам. В любом случае, сейчас он старался не забивать голову лишней информацией, полностью сконцентрировавшись на распознавании целой палитры звуков, что стали доступны ему Благодаря значительно обострившемуся слуху, старательно вычленяя из неё всё, что вызывало опаску или несло потенциальную угрозу: шум двигателей, звук выстрелов и гудение курсирующих по своим маршрутам дронов. У него даже возникло чувство, что сфера его восприятия слегка увеличилась за последние пару дней. Впрочем, он вполне мог и ошибаться, возможно, он просто лучше приноровился к физиологическим особенностям своего тела. Лежавший перед ним кластер с городским пригородом вызывал у дикаря множество вопросов. Первый и самый главный – как ему его миновать? Второй – почему тут так много дронов и патрулей-ренегатов? За те полчаса, что он провел, лежа на крыше вахтового вагончика строителей, возле огромного полузатопленного котлована с тремя рядами бетонных свай, торчавших из мутной воды, он засёг пролёт минимум трёх геликоптеров, баражирующих над самыми крышами строений. Один раз на большой высоте еле слышно прожужжал мессер. Плюс он дважды стал свидетелем того, как мимо его наблюдательного пункта проехал патруль в виде боевой машины матово-серого окраса. Отдалённо напоминающий страйкер, в сопровождении лёгкого багги с пулемётом на раме. Дикар не был большим спецом по импортной бронетехнике, но не узнать этот восьмиколёсный бронетранспортёр, увенчанный угловатой оружейной башенкой, было крайне сложно. К тому же эта техника выглядела, если не новой, то как минимум очень и очень свежей, а это порядком настораживало. Теперь оставалось понять, что именно вызвало такую активность врага в этом ничем не примечательном городском кластере. Вот только и задача. С его текущего НП вид на окрестности был весьма посредственный. Всё, что он видел отсюда кусок огороженный бетонными плитами промзоны, левые пятна черноты уходили к горизонту, постепенно заполняя зелёные участки микрокластеров. А справа гранитный кряж, пролегавший как раз на границе с соседнего кластера, с постепенным понижением тянувшийся вдаль. Не слишком высокий, но достаточно для того, чтобы забраться на него можно было только с использованием альпинистского снаряжения. В итоге путей у декоря было всего два: либо пробираться через квадраты промзоны, просматривающиеся со всех сторон, где в качестве укрытия лишь редкие далеко отстоящие друг от друга здания ангары и гаражи, скрытно передвигаясь по ним вдоль границы с мёртвым кластером, либо идти через массив дачного кооператива, идущий от самого подножия кряжа до городской застройки, начинавшейся через пару километров. И тот и другой путь имели свои плюсы и минусы. Отсюда декар никак не мог понять, где чего больше. Можно, конечно, ещё вернуться назад, но, судя по теряющему очертания вдали туши гранитного останца, обходить его придётся долго, а у него совершенно не было для этого времени. Он и так прилично отставал от нимфы и разведчика. Лезть же в кластер с чернотой, не имея абсолютно никакой информации о том, как далеко она простирается, его не заставил бы даже ствол пистолета у виска. Окончательно решив, что тут он ничего не высидит, дикарь начал прикидывать маршрут до следующей точки для наблюдения. Спустя 10 минут его выбор остановился на здании бензозаправки, стоявшей через дорогу от пустыря-стройплощадки, где он нашёл себе временное убежище. Красно-белое здание с парковкой для подъехавших на заправку машин стояло на вершине холма. Сразу за ним начинался приличный спуск, а значит и видимость оттуда должна быть явно лучше, чем с места, где он расположился сейчас. Дальнейшее наблюдение не выявило ничего подозрительного. Окончательно утвердившись с дальнейшим планом действий, он спустился вниз и начал движение по зарослям бурьяна и ивы. Благо нерадивые строители позволили половине территории стройки зарасти сорными кустами. Добравшись до дороги, он затаился, отслеживая все возможные угрозы. Подождал, пока вдали стихнет гундосое жужжание очередного блина, и рванул через открытое пространство, морщась от дёргающей боли в раненной ноге. Вчера она вообще не беспокоила, а сегодня, будьте любезны. Забежал под крышу, пригнулся за металлическим ящиком с песком. Вокруг по-прежнему было тихо. Разве что потрескивает нагревающийся на солнце бетон, да где-то вдалеке простучала диадлом автоматная очередь. Но к дикарю она не имеет никакого отношения. Поэтому успокоив колотившееся в грудную клетку сердце, он толкнул беззвучно распахнувшуюся перед ним стеклянную дверь кафетерия при заправке и вошёл внутрь. Осторожно ступая, дабы не захрустеть битым стеклом, Он пересек внутреннее пространство и скрылся за стойкой кафе. Открыл дверцу холодильника, холод в котором само собой закончился давным-давно, но зато тут лежало несколько запечатанных бутылочек с питьевой водой. Дикарь выбрал одну с лимонным вкусом, с удовольствием осушил её в несколько глотков. Солнце, вернее, его местный аналог, уже потихоньку подбиралось к зениту. Он успел не слабо нагреться, пока лежал на железной крыше вахтового вагончика и крался по кустам. Опорожнив бутылочку, он поставил её на столешницу и внезапно замер, уловив за своей спиной подозрительный шорох. Шагнул к двери, ведущей в подсобное помещение, и нос к носу столкнулся с упитанным муром, вышедшим из-за угла. Тот держал в руках вскрытую банку с зелёным горошком. и явно намеревался ею полакомиться. Столкновение лицом к лицу с двухметровым рейдером стало для него полнейшей неожиданностью. Однако, несмотря на секундную заминку, он разжал пальцы, позволив банки с горошком плавно полететь к полу, и вцепился в висевший у него на груди узи с навинченной на нем толстой трубой глушителя. Принявшись задирать ее вверх, Явно намереваясь проделать в нарушителе гурманской идиллии пару лишних дыр, Дикарь ему этого сделать не дал. Он так же, как иму, удивился неожиданной, а главное, неприятной встрече. Но тело кваза начало действовать самостоятельно без самой минимальной задержки, словно жило своей собственной жизнью. Левая ладонь легла на трубу сапрессора и прижала её к животу ренегата. не давая тому воспользоваться своим оружием. В то же время ребром правой ладони хлёстким ударом смело противнику Кадык, заставив глаза крепыша вылезти из орбит и натужно захрипеть. Смятые голосовые связки не позволили закричать, так бы он несомненно заголосил на всю Ивановскую от страшной боли в сплющенном горле. Следующим движением растопыренная ладон дикаря легла на високрый негата и с силой приложила его об угол кирпичной стены. Все произошло настолько быстро, что Мур закатил глаза от сильнейшего удара по голове, прежде чем банка с горошком покатилась по полу. Хлопнула дверь за спиной. Дикарь краем глаза уловил, как из дверного проема, ведущего в туалет, вышел еще один Мур. «Ты чем тут?» Ренегат осекся, воочию узрев нему и сцену. «А-а-а!» Большого завалили. Получай, сука. Не в меру прыткий мур рванул с пуза MP5 и в лучших традициях американских гангстерских фильмов полоснул очередью по помещению кафешки. Дикарь всё это наблюдал уже в движении. Он крутанулся вокруг своей оси, словно в жарком танго, поменявшись местами с отключившимся и начавшим заваливаться с двервяком. Вас откинулся спиной назад, падая в спасительное пространство затемнённой подсобки и параллельно прикрывая стелом рослого мура. Вокруг визжали пули, рикошетившие от кирпичных стен и с треском дырявившие стойку бара. Несколько пулевых попаданий сотрясли тело ренегата, пребывавшего в отключке, тем самым поставив жирную точку в его скорбном жизненном пути. Очутившись в безопасном полусумраке подсобного помещения, дикарь на ощупь сорвал с разгрузки свежеиспечённого покойника ребристый пластиковый цилиндр светошумовой гранаты. Хлопнул капсуль-детонатор, звякнула предохранительная чека, флешка полетела в направлении зала, оставляя после себя химический запах горящего запала. Дикарь зажмурился, заткнул пальцами уши и открыл рот. приготовившись к взрыву слепыша. Грохнуло, даже сквозь смежённые веки он увидел яркую, словно от короткого замыкания вспышку. Стрелок завизжал, словно его начали резать на куски. Квас рванул с трёхточечного временя покойника Узи. Жалобно звякнул разогнувшийся карабин, крепившийся ППК с бруе, выставив толстый ствол перед собой, дикарь на полусогнутых бросился вперёд. Мушка поймала катающуюся по полу силуэт в полосатой форме. Каратыш забился в руках, ворчливо чихая глушителем. Несколько попаданий пригвоздили ренегатах Кафелю. Проскочив мимо корчавшегося в быстро увеличивающейся луже крови мура, он выглянул из-за угла и едва не словил в физиономии заряд картечи в упор. Щуплый бандит с мертвенно бледным лицом и ненормально сузившимися зрачками Видимо, тоже досталось от вспышки гранаты. Навёл полуавтоматический дробовик ему прямо в лоб и потянул за спусковой крючок. Дикарь успел нырнуть обратно за угол, за мгновение до того, как в стену, в том месте, где только что находилась его голова, впился рой разъярённых свинцовых ос. Сзади загремело разбитое оконное стекло, глаза забило кирпичной крошкой. ожо лица опалило выхлопом из ствола дробовика по голове Кувалды ударил грохот близкого выстрела из 12-го калибра уши заложило ватой Дикарь не слышал ровным счётом ничего, кроме набатного гула внутри своей черепной коробки больше интуитивно, чем понимая, что он делает, выставил перед собой ствол пистолета-пулемёта и выпустил остатки магазина вслепую Повторно выглянул и увидел сквозь размытую, выступившими слезами завесу ещё одно засучившее ногами тело. Дикарь со стоном сполз по стенке и яростно принялся тереть забитые грязью глаза. Попавший в кровь адреналин бурлил, заставляя действовать. Он с трудом заставил себя усидеть на месте. К тому же, боец из него сейчас аховый, он почти ничего не видел и не слышал. кое-как, проморгавшись и уже не обращая внимания на лившиеся ручьём слёзы, он сорвался с разгрузки Стечкин и бросился на осмотр помещения. Больше живых врагов тут не осталось, иначе бы его уже прикончили, пока он ничего не видел и не слышал. Проконтролировав каждое из тел выстрелом в голову, Дикарь принялся прислушиваться к творившемуся вокруг. Вернее, пытался это сделать. И из-за близкого выстрела, направленного прямо на него, он слышал лишь шум работающих турбин взлетающего самолета. Через этот фоновый гул и звон в ушах не пробивались вообще никакие другие звуки. Осознав, что в ближайшее время слух ему не помощник, он бросился к двери и начал наблюдать за окрестностями. Благо режущая боль из глаз постепенно исчезала. Текущие градом слезы вымывали пылинки и песок с поверхности слизистой. Сомнительно, что устроенная им перестрелка привлекла чьё-либо внимание. На УЗИ и МП-5 стояли глушители, поэтому шума от них было немного. Действительно громкими вышли лишь хлопок светошумовой гранаты и выстрел из дробовика. Но тут надо учесть, что и то, и другое произошло внутри помещения – Поэтому звук не должен был разлететься слишком далеко. Если неподалёку были враги, они уже заявились бы к нему на огонёк. Но минуты текли за минутами, а вокруг по-прежнему было тихо и спокойно. Выдержав паузу, Дикар вернулся внутрь. Внутри висела взвесь из бетонной и кирпичной пыли и дыма, разivшего кислым запахом взрывчатки. Убрав АПС обратно в петлю разгрузки, Дикарь принялся за осмотр помещения. Выйдя наружу через чёрный ход, Квас обнаружил прислонённую к стенке лестницу, по которой смог попасть на крышу автозаправки. Похожие черти тоже оценили положение этого здания на местности и решили обустроить тут свой секрет. В пользу этого говорили парочка туристических ковриков и всякий сор от еды, разбросанной по крыше. обёртки, бумажки, огрызки и всё в том же духе. Похоже, здоровый мур, которого он вырубил первым, был не дурак по кишкам блудить. Уяснив цель пребывания этих ребят тут, дикарь приступил к осмотру окрестностей. Взвесив все за и против, он окончательно избрал для маршрута дачные кооперативы. Оттуда ему не придётся лезть в глубину городских кварталов, да и протяжённость пути будет сильно меньше. в отличие от маршрута, проложенного через промышленную зону. Утвердившись в этой мысли, он отправился обыскивать трупы, а осмотр подтвердил его догадки. Ренегаты не выглядели готовыми на выезд. Оружие у каждого было лишь одно, никаких тебе пистолетов. Количество запасных обоим тоже было весьма скромным. Для УЗИ у здоровяка был лишь один магазин, у парня СМП-5 два. Дробовик, вообще куром на смех, обычная гражданская модель, полуавтомат с итальянским нечитаемым названием на поверхности металла. Дробовику, кстати, досталось. Очередь из УЗИ метлой прошлась по Муру, нашпиговав свинцом его самого, а заодно раскрошив селумин ствольной коробки и заклинив наглухо затвор. Оба ПП тоже не впечатлили. Изрядно потасканные, с основательно истёршимся воронением и изношенным механизмом автоматики, кроме глушителей, больше не имевших никакого обвеса. Да и то немецкий пистолет-пулемёт, похоже, уже штатно шёл с несъёмным глушителем с завода. Оценив их состояние, Дигар решил бросить их вместе с трупами, разве что забрал с собой все магазины. Патрон, подходящий для ментовского АКСУ Таскать на себе кучу однотипного оружия он не видел никакого смысла. К тому же, калашковской начинке отдавал полное и безоговорочное предпочтение. Ну и скрутил глушак с израильского оружия. На его укорот резба не подошла, но кто знает, может, получится прикохозить его куда-нибудь с помощью внутренней втулки. Ну или просто продать. Кроме того, ему достались трофейная хадиболтайка, две початых фляги с живцом, Небольшой бинокль в обрезиненном корпусе, немного картичных патронов к дробовику и две гранаты, еще одна флешка и осколочная «Ф-ка», что было весьма кстати. На этом потрошение трупов пришлось прервать, зашипела вызовом Муровская рация. «Пост-3, доложите обстановку! Пост-3, доложите обстановку!» Поняв, что настало время уносить ноги, дикарь начал спешно готовиться к отходу. Спустя несколько минут, когда он уже аккуратно спустился с кручи и приближался по чахлым зарослям к огородам крайних дач, рация снова зашипела. «Пост-3, доложитесь наблюдателю!» «Пост-3, на связь! Твою мать!» «Коробочка-2, это твой квадрат! Смотайся к этим утыркам! Глянь, что там у них случилось!» Слеплый голос вышел на частоту. Принял наблюдатель, выдвигаясь. Дикар понял, что форы у него осталось мало и ускорился как мог. А ещё его всё больше занимали мысли о том, какого же лешего черти впрыглись в охрану заурядного городского кластера. Тут даже перезагрузка была вообще бог знает когда. Валяющиеся там и тут костики выбелило под солнечными лучами до состояния мела, даже намёков на кусочки плоти не осталось. Машины в кластере стояли запылившиеся, те, что угодили в аварию, крепко проржавели на повреждённых участках корпуса. Даже по самым скромным прикидкам, после последней перезагрузки прошло не как не меньше полугода. Выходит, кластер этот из-за тижных Однако чем-то он привлёк внимание ренегатов. Спустя 10 минут Дикарь услышал гул движка БТР. Он на тот момент удалился от злополучной заправки метров на 500-600 и наблюдал в оптику прибытие патруля, уже виденного им ранее страйкера и баги. С баги соскочил один из двух ехавших на нём муров и забежал внутрь здания кафе. Спустя минуту он выбежал наружу и постучал прикладом автомата по броне БТРа. Поднялся люк бронемашины, оттуда вынырнула фигура в полосатом костюме. Дикарю стало не до смеха, к лицу полосатого прилипла маска противогаза. В следующую секунду пришёл новый вызов на рацию. Наблюдатель, у нас нарушение периметра, пост 3 уничтожен, рации на месте нет. Принял вас, коробочка 2. Всем бойцам внешнего периметра и внештатным сотрудникам протокол Мышеловка. Внеплановая смена рабочей частоты. Повторяю, внеплановая смена рабочей радиочастоты. Всем сменить шифрование. Посыпались доклады, после чего рация окончательно замолчала. Волосы на голове дикаря зашевелились от страха. Похоже, он влез на территорию внешников. причём в самое кобло. Ему стоило догадаться об этом едва он увидел бронетехнику. Внешники даже на охрану муровской базы не выделили ни одной бронемашины. А значит, в списке приоритетов этот кластер у них значился значительно выше, нежели склады. Он припустил трустой по приусадебным участкам, передвигаясь настолько быстро, насколько позволял здравый смысл. Замирал, когда неподалёку пролетал дрон, снова рвался вперёд, стараясь как можно скорее удалиться из смертоносного кластера. Плевать, чем тут занимаются полосатые. Он не хотел об этом ничего знать. В голове маленькой обезьянки в феске и с медными тарелками в руках стучала одна единственная мысль: уносить отсюда ноги и сделать это как можно скорее. Атмосфера между тем продолжала накаляться. Гудели двигатели БТРов и грузовиков. Похоже, внешники решили взять окрестности под плотный контроль, и это заставляло его нервничать всё больше и суетиться. Всё же, несмотря на безотчётный страх, он умудрился каким-то чудом засечь ещё один вражеский секрет, затаившийся в двухэтажном коттедже. Блиснула оптика на винтовке снайпера, ствол которой торчал из чердачного окна. Дикарь уже был рванувший из кустов, намереваясь проскочить чистое пространство, резко затормозил и плюхнулся на живот. Сместился назад и пополз вдоль невысокого декоративного забора, стараясь не слишком тревожить колышущуюся на ветру высокую траву. Геликоптеры, переместившись с окрестностей в район заправки, включили режим поиска. То есть по всё увеличивающейся спирали прочёсывали местность на предмет наличия вторженцев. И вот один из них прямо сейчас решил пролететь аккурат над ползущим в траве дикарём. Тот замер на месте, вжимаясь в землю, затаил дыхание и взмолился всем богомолье, чтобы пронесло. Сработала ли его молитва? Илис сыграл свою роль тот фактор, что из-за нагревшейся земли летательные аппараты внешников не могли больше использовать тепловизоры, неизвестно. Но его укрытие осталось не раскрытым. Дрон улетел дальше. Вариантом, лежавшим на поверхности, было прокрасться в коттедж и устранить сидевших в нём муров. Но Дикар ещё не забыл, как его стычка с ренегатами недалеко как полчаса назад Едва не закончилось для него выстрелом в лицо из шатгана. Если отбросить его отличную физическую форму и некоторые навыки владения оружием, он всё ещё оставался самым обычным человеком. Да, за последнее время он поднаторил в устранении плохих ребят. А куда деваться? Жить захочешь, ещё не так раскорячишься. Но до статуса хладнокровного профи ему ещё было ой как далеко. особенно сейчас, когда все его способности благополучно отключились и не желали работать. Дикарь гнал от себя дурные мысли, но что если все его способности откатились окончательно и бесповоротно? Это был бы крайне печальный поворот событий в его и без того не избалованной радостями и позитивом новой жизни. Он ведь не просто так на постоянной основе избегал городских кластеров, Декер по своей подготовке был типичным выживальщиком. Неплохо стрелял, хорошо ориентировался на местности, умел маскироваться в зелёнке. А если сюда добавить его обострившийся слух и зрение, то можно смело говорить, что в лесных массивах его опыт охотника позволял ему себя чувствовать более чем комфортно. К тому же, как уже неоднократно было сказано, в лесу концентрация мутантов была на порядки ниже. чего нельзя сказать о городских кластерах. И это даже если опустить тот факт, что городская застройка, особенно на недавно перезагрузившихся кластерах, была мощным привлекающим фактором для заражённых. Словом, для Дикаря городские кластеры были местом крайне неудобным. Его срочная служба простым портяночником дала ему лишь общие тактические представления. Проще говоря, в городе он превращался в настоящего профана, и последняя стычка с мурами это наглядно продемонстрировала. Он вошёл в помещение, умудрившись не заметить трёх находившихся там врагов. Лишь хорошая реакция, примноженная на удачу, помогла ему выбраться из этой схватки практически без потерь. И это порядком остудило голову кваза пониманием того, что он никакой не ветеран спецназа. прошедший несколько боевых задач, а самый обычный обыватель с автоматом в руках. Возвращаясь с мыслями к притаившимся в засаде Муром, он решил, что вряд ли сумеет их устранить, не поднимая шума. Поэтому более разумным вариантом будет оставить засаду в покое и постараться незаметно прошмыгнуть мимо. Благо, в СНТ, где он сейчас находился, возможности для этого имелись. «Надо лишь не спешить и тщательно выбирать маршрут, чтобы не выдать себя стрелку на крыше». Но вот с «не спешить» имелись трудности. Похоже, его враг развернул масштабные поисковые мероприятия. Ему нужно пожевеливаться, если не хочет угодить под раздачу. Поэтому Квас двигался вперед, напрягая еще не отошедшие после близкого выстрела уши, крутился, как уж на сковородке, переползая от одного укрытия к другому. Прятаться становилось всё сложнее. Его едва не увидели, когда он перебегал через дорогу. Не вовремя выскочивший из-за поворота патруль внезапно оказался в опасной близости от него, проехал по дороге в считанных метрах от затаившегося за трубой теплоцентрали дикаря. Знатно прибавив ему седины в волосах, Благо, что подкрадываться и скрываться он умел значительно лучше, нежели воевать с людьми. Спустя 40 минут, несколько литров пота и пару километров сожженных нервов, дикарь наконец покинул горячую зону окрестностей городского кластера. Он чувствовал себя выжатым до суха, словно лимон, взмок и запыхался, как после многокилометрового бега. Эти припятки с вражеским снайпером, дронами, так и снующими туда-сюда, и кружащими по окрестностям патрулями, едва не довели его до ручки. Покинув проклятый дачный кооператив, который едва не высосал из него всю душу и соки, Дикер скатился в заросли, растущие между подножием гранитного кряжа, что ограничивал его пространство для манёвров и качественным до уполосным шоссе. зигзагом убегавшим на восток. Пройдя ещё около 5 км, он посчитал, что достаточно удалился от злощастного кластера так ревностно охраняемого полосатыми и их служками. По крайней мере, его здесь уже не мог бы засечь ни вражеский снайпер, ни оптика дронов. Решив устроить небольшой привал после крайне напряжённой пробежки, он принялся подыскивать подходящее для этих целей место. сидеть просто в кустах рядом с явно активно используемой неизвестно кем дорогой ему не хотелось. Впрочем, о чём он? Вполне известно, кем используется это шоссе. И для однозначного вывода не нужно быть семи пядей во лбу. Спустя ещё минут 20 он наткнулся на не слишком наезженную своротку от шоссе, взбиравшуюся на склон каменистого останца. Пройдя по ней метров 300, он очутился на небольшой, явно рукотворной площадке, выгрызенной техникой в теле гранитного кряжа. Отсюда, в небеса, на головокружительную высоту, уходила стрела радиовещательной вышки. А может, это была станция сотовой связи, дикарь в этой области далеко не спец, вполне мог и ошибаться. У подножия красно-белой вышки, прикрученной своими опорами к гранитному массиву, стояли огороженное забором из стальной сетки рабицы металлические шкафы с оборудованием рядом расположился небольшой служебный вагончик обшитый синим профильным железом перед входной дверью в ворохе сине-бурыхлохмотьев уныло лежали разгрызенные белые кости похожие кого-то из обслуживающего персонала смерть настигла прямо тут К вас выглянул из чахлых зарослей берёзы и ивы, цепляющихся за жизнь на голом камне. Чёткая линия шоссе проходила прямо под ним, ниже по склону метров на 30-40. Да и вообще, отсюда открывался отличный вид на окрестности. Дикарь уловил снующие едва видимые ему отсюда точки дронов, продолжающих баражировать над мутным кластером, очертания зданий которого терялись в дымке расстояния. Дальше за асфальтовой линией шоссе, пролегавшей у подножия кряжа, раскинулась уходившая вдаль подтопленная низина. Кое-где, заросшая куцами зарослями кустарника, она постепенно переходила в болото с грязно-бурыми пятнами открытой воды и изломанными линиями гряд, заросших кое-какой болотной растительностью и кривыми сосенками. В той стороне, куда уходило шоссе, в паре километров от него виднелась тёмно-зелёная гребёнка хвойного леса. Похоже, там брал начало другой кластер. Сзади за телом каменного астанца остались кластеры, откуда вчера пришёл дикарь. попасть туда теперь можно было лишь перевалив через тело кряжа с помощью альпинистского репшнура, страховки и некоторой доли мужества. ну либо вернувшись назад по дороге и повторно пройти через облюбованный чертями пригород тянучки, что требовало ещё большего мужества. Переступив через останки неизвестного рабочего, Декар потянул на себя дверь с бурым пятном в районе ручки и вошёл в служебную сторожку. Спартанская обстановка: откидной стол, несколько пластиковых стульев, щиток с множеством счётчиков и предохранителей. от которого уходил мощный силовой кабель к огороженным железным шкафам, коему уже никогда не грозило заработать вновь. Устроившись на стуле, чтобы дать телу остыть, а нервам успокоиться, дикарь вынул и положил на столешницу, начерченную рукой мёртвого рейдера, схему кластеров и принялся её изучать. Прежде у него как-то не доходили до неё руки, поэтому он решил это дело исправить. и использовать время с толком. Покойник, похоже, был рисковым парнем, раз на постоянной основе исследовал территории чертей на предмет всяких нештатиков. То, что эта карта окрестных кластеров стала понятно очень быстро. Декар без особого труда нашёл на ней заштрихованного червяка, явно обозначавшего непроходимый каменистый останец, на баку, которого он сейчас находился. Отыскались и те несколько гравийных и асфальтовых дорог, по которым он имел удовольствие вчера походить, а красноречивая метка в виде черепа искрещённых костей, расположившаяся на окончании червяка кряжа, говорила сама за себя. Рейдер тоже считал кластер облюбованный полосатыми и их прихвостнями смертельно опасным. Жаль только дикарь не догадался заняться изучением крок ещё вчера. Сберёг бы себе нервы. Похоже на то, что сейчас он двигался в сторону плавучей базы внешников, постепенно удаляясь от всех ближайших штабов и оставляя в стороне основательно пострадавшие после убийства Третона и последовавшего за ним бунта склады. Понять, насколько далеко и как много он уже прошёл, не представлялось возможным. Карта была очень схематичной, масштаб на ней явно не соответствовал действительности. но общее представление об окрестностях у декаря теперь было. Кроме того, ценность этой карты крылась в другом. На ней пестрело множество разнообразных отметок. И если большая часть маркеров оставалась для декаря загадкой, ответ на которую бывший хозяин карты унёс с собой в могилу, то у некоторых пометок была нанесена цифровая сноска. На обратной стороне листа бумаги гелевой ручкой Аккуратный почерк следователя оставил очень говорящие комментарии. Например, оружейка у ВД или сейф в коттедже. Оруж магн ВЧ и тому подобное. Понять, что эти пометки несли архиважную для любого имонного информацию о местах, где можно было разжиться оружием, патронами, а то и военной техникой, было несложно. Похоже, в руки Дикареу угодило настоящее сокровище. Скорее всего, информации, которой изобиловала эта карта сокровищ, не владел никто, кроме муров и редких отчаянных стронгов, не боявшихся окучивать чертей и их нанимателей. Даже удивительно, как настолько сведущий и осторожный рейдер умудрился умереть совершенно нелепой смертью в кутузский полицейского бобика. Впрочем, Был ещё вариант, что карта эта была составлена не самим покойником, а досталась ему по случаю, так же как и самому дикарю. Квас ещё некоторое время предавался изучению схемы, пока назойливый звук, прилетевший из-за стен вахтовки, не оторвал его от этого занятия, заставив напрячься. Он услышал гул нескольких едущих по трассе автомобилей, а учитывая близкое соседство крайне неприятного кластера В реатле эти машины везут к нему мороженое или сладости.